Глава одиннадцатая. Уроки галантности. Ты предлагаешь прямо сейчас полетать с тобой? А в чем подвох? Подозрительно Сузу в глаза спросила я. Чего ты боишься? Только ты, я и небо ничего лишнего. С открытой улыбкой ответил Дион. Давай я сразу уточню. Полет это просто прогулка, а не ритуал и не осквернение твоей чешуйчатой шкуры. Продолжала допытываться я. Уж слишком довольными выглядели близнецы. предлагая мне опробовать собственные предположения. Но ну, чаще всего они в истелитают в момент похищения, но это не обретает никакого сакрального значения не имеет. Успокоил меня Дион. Поверь конфеткам. Когда дойдёт до брачного ритуала, то ты его ни с чем другим не спутаешь. Нахально подмигнул мне Алан. Раз это настолько интимный момент, то не думаю, что моё присутствие на данной церемонии будет уместно. Еще кое-что хочу выяснить. В звериной форме ты так же разумен, как и сейчас. То есть у тебя не возникнет желания откусить от меня кусочек? На всякий случай поинтересовалась я, заставляя браться в бысовит расмеяться и многозначительно переглянуться между собой. Я и сейчас хочу съесть тебя, конфетка. Закончив потищаться над моей неосведомленностью, томно сказал Аллан: "Не злись, ли, ангелок". Мы всегда мыслим и чувствуем одинаково, вне зависимости от того, в какой форме. Всё же с него шёл до нормального пояснения Ден. Так что, рискнёшь прокатиться на ужасном драконе? спросил он, протягивая мне широченную ладонь. Не могу упустить такую возможность. Мама всегда говорила, что если я захочу, то буду кататься на шее любого мужчины, усмехнулась я, иронизируя над собственным страхом. На мне нравится мысль о тебе и о других мужчинах. Растерял всю весёлость Дион. Алан тоже выглядел настороженным и сердитым. Да ладно вам, это просто шутка. Мы собирались полетать. пожала я плечами, принимая приглашение близнецов. Отлично, произнёс Алан, снова подхватывая меня на руки. Опять? Это уже не смешно, возмутилась я, глядя на эту наглую драконестую физиономию. Что Ты сама сказала, что надо демонстрировать избраннице свою силу и ловкость. Напомнила моих о прометчевых словах Халан. Так это же избраннице? Я уже и так оценила ваши хватательные способности. К тому же поднимать на руки нужно в подходящие моменты, и спросив разрешения, а не просто так. Выкрутилось я, уточняя обстоятельства подобных ухаживаний. И какие моменты ты считаешь подходящими? Несколько не смутившись, уточнил Алан, продолжая меня нести в только ему известном направлении. Например, как ты до дома устала или подвернула ногу, предположила я, рассматривая сад, в который вынесли меня братья. А ещё? поинтересовался мужчина, судя по всему, и не думавший меня отпускать из своих объятий. Ещё, чтобы помочь преодолеть ей препятствия. Лужа, например. И главное ты упускаешь важный момент. Предварительно спросить обязательно нужно, поясняла я, но кое-кто как-то сильно выборочно внимал моим советам. Ложу-то к луже. Пожелшероченными плечами этот ненормальный и переступил через бортик небольшого искусственного водоёма. Сумасшедший! Ты зачем полез в воду, если ты меня сюда уронишь, то я Пыталась я придумать кару, которая могла бы впечатлить этих невозможных ящеров. То ты что? Лука вопросила Лан, делая вид, что раздумывает над тем, опустить меня или нет. Укушу тебя, пригрозила я, цепляясь пальцами за края кожаного жилета. Кусай, ответил Лан, поглядя на меня таким масляным взглядом. Нет, не буду. Найду самую сварливую и некрасивую жену из всех возможных. Быстро нашлась я. Это страшно, ответил Лан, но при этом продолжал улыбаться многозначительно и пошёл. Бросай, дурача, цел, выласис продам. Не ей нево что передется пока. Кстати, пока мы будем летать, позови Миреллу. Если будет набивать тебе цену, то напомни о её долге. А садил брат Дион. Вечно ты всё веселье портишь. Но идея служей была действенной. Я запомню. Довольно скалис сказала Лан, возвращаясь на сухую тропинку. Я надеюсь, что ты придумаешь моему совету применение получше, чем угрожать невестам грязью. Нужно показать свою галантность, а не запугивать. Кстати, об одежде у вас есть что-нибудь кроме этих варварских нарядов? Что-то похожее на костюм Элеонелы? Может, воспользуетесь появлением модистки и себе закажете что-то приличное? Мстительно добавила я, наблюдая, как скривились близнецы. Они жутко неудобные, пожаловался Аллан. Зато производят правильное впечатление, не уступила и я. Что правильного в том, чтобы обманывать будущую жену? Даже если ей приглянётся наш внешний вид в этих требках, то всё равно чаще всего она будет видеть нас такими, резонно заметил Дион. У нас есть поговорка: встречают по одежке, провожают по уму. Необходимо не напугать вашу будущую жену при первой встрече, а потом она будет любить и ценить вас за другие качества. Не очень убеждённо сказала я. На самом деле, лично мне не так уж важно, во что мужчина одет. Главное это то, как себя ведёт. Как выражает своё расположение и заинтересованность. В этом плане у меня к Близнецам были вопросы, но большая часть его вызвана моим нежеланием принимать эти знаки внимания. Ты сама в это не веришь, ответил Дион, как всегда метко подметивший моё настроение. Моё мнение не имеет особого значения. Главное заинтересовать и привлечь подходящую вам девушку, огрызнулась я. Да уж, это не просто, хмыкнул Алан. Бываетят разговоров. Дион, ты будешь обращаться или Анжелика покатается на мне? спросил более импульсивный близнец, потеряв интерес к нашему бессмысленному спору. Буду, буркнул его братец, расстёгивая замысловатые карабины на своей кожаной жилетке. Ей невольно залипло на том, как мужчина медленно и без смущения раздевается передо мной. Близнецы в одежде впечатляли своими габаритами от топлес Так, не смотреть на все эти кубики и мускулы под золотистой от загара кожей. Усилием воли я отвела взгляд, надеясь, что мы его внимание не заметили. Как же? Не заметят они, что на ней ты тоже будешь снимать? Зачем-то поинтересовалась я, избегая поворачиваться в сторону мужчины. Нет, ты же не смотришь, выдал этот ожерелье, зачем снял? Удивлённо спросила я, невольно оглядываясь. Жарко пожал плечами драконища, улыбаясь как чеширский кот. "Скорее обращайся. Если лики будет интересно, я продолжу номер с раздеванием", нагло подмигнул мне Алан, деон отошёл подальше, а потом его силуэт как будто смазался, стал нечётким. Секунда, и на месте мужчины стоит твою же девизию. "Только и смогла сказать я, с трудом устояв на дрожащих ногах.